Фактор неопределённости Официант! Услышав крик из зала, Чейд проворно вскочил на ноги, одёрнул белый накрахмальный фартук и, подхватив со стола электронную записную книжку, выбежал на зов клиента. Кафе было небольшим, всего на 12 столиков. Правда, в редкие дни наплыва посетителей, хозяин Лин Мо умудрялся втиснуть в зал ещё 5 дополнительных столиков, припасенных подсобки, но сегодня был явно не такой день. Часы между завтраком и обедом были самыми тихими как в самом городе, так и в кафе Умо, в котором, несмотря на китайское имя владельца, подавались самые что ни на есть традиционные блюда. Туристы прилетали на Галеон не ради кулинарных изысков старины Мо, а для того, чтобы осмотреть заброшенный песчаный город, в котором, если верить роскостям знающих свое дело экскурсоводов, до сих пор бродят призраки его обитателей, еще в незапамятные времена превратившиеся в межзвездную пыль. Выйдя в зал, Четь прищурился от нестерпимо яркого света. Площадь за стеклянным фасадом кафе была залита ослепительным солнцем, которое, казалось, заставляло тени сморщиваться и съеживаться, постепенно превращая их в ничто, как кислота кожу. Не боясь ошибиться, можно было сказать, что сегодняшний день будет таким же жарким и душным, как и подавляющее большинство других дней из 210-дневного годового цикла на галеоне. В углу, под небольшой искусственной пальмой, сидела пожилая пара, разодетая в пёстрые пляжные наряды. Это были не туристы, а одни из немногочисленных местных жителей. Никто не знал, что за ветер странствий занес их в свое время на Галеон и, главное, что заставило их остаться здесь до конца жизни. Финансовыми проблемами парочка, судя по всему, была не обременена. Они жили в собственном бунгало на дальнем берегу Соленого озера, но завтракать каждое утро приезжали в город. Кафе Умо они предпочитали, скорее всего, по причине его немноголюдности. Ежедневно они садились за один и тот же столик, не спеша завтракали, после чего пару часов просто сидели на своих местах, наслаждаясь прохладой кондиционеров. Мужчина обычно слушал сводки межзвездных новостей, с удовлетворенным видом покачивая головой. А женщина тем временем доставала из сумки электронный карточный планшет и занималась раскладыванием замысловатых пассианцев. Неподалеку от стойки сидел еще один клиент, задержавшийся после завтрака. Человек был не из местных. По крайней мере, чей его прежде в кафе не видел. Судя по новеньким шортам и льняной рубашке цвета кофе с молоком, это был турист, отставший от своей группы. Причину, по которой он предпочел чудесам и тайнам песчаного города относительную прохладу кафе Умо, можно было без труда определить, взглянув на его слегка оплывшее и изрядно помятое лицо. Должно быть, вчера, по вечерней прохладе, он принял спиртного чуть больше разумных пределов. но ну а сегодня, на солнышке, его привело так, что никакой прогулки среди пышущих жаром песков и речи быть не могло. Клиент начал поправлять здоровье пивом, но после третьей кружки перешел на джинн. Пятнадцать минут назад Чейд подал ему третью порцию. Если так поет и дальше, то из всех впечатлений от поездки на Галеон у бедолаги останутся только смутные воспоминания о внутреннем интерьере кафе старины Лин Мо. Но звал официанта не он. У второго столика от входа сидел новый посетитель, которого в прошлый раз, когда Чейд выходил в зал, еще не было. Это был мужчина лет пятидесяти с коротко постриженными светлыми, чуть тронутыми сединой волосами. Фигура у него была немного грузной, а лицо несколько полноватым, но при этом в незнакомце с первого взгляда чувствовалась внутренняя сила и уверенность в себе. Одет он был в аккуратный, светло-серый костюм без галстука. Верхняя пуговица рубашки с узким стоячим воротничком была расстегнута. Из кармана пиджака торчал строгий треугольник белоснежного платка. Необычность и в то же время логическую завершенность всему образу незнакомца придавала большая и, как казалось, довольно-таки увесистая трость из черного дерева с белым костяным набалдашником, которую он держал в чуть отведенной сторону правой руке. Последний раз трости были в моде лет сорок назад, еще до рождения чей-то. Однако незнакомец управлялся с ней настолько легко и непринужденно, словно она была для него естественной и самой, что ни на есть, обыденной деталью туалета. При этом человек вовсе не был похож на престарелого денди или молодящегося сноба. «Официант!» – посетитель требовательно взмахнул двумя пальцами, сложенными вместе, подзывая к себе чей-то. «Слушаю вас!» – подойдя к столику, дежурно улыбнулся тот. Посетитель окинул Чейта медленным, внимательным взглядом, так, словно оценивал скаковую лошадь, на которую собирался поставить всё своё состояние. «Это ты?» Концом трости незнакомец указал на один из многочисленных постеров, украшающих стены кафе, на котором был изображён обнажённый по пояс Чейт, прикрывающийся мечом от занесённого над его головой огромного боевого топора – зажатого в руке темнокожего гиганта с выражением дикой злобы и непробиваемой дебильности на квадратном лице. Да, скромно потупил взгляд Чейт. Если вы сделаете заказ, то получите счёт с моим автографом. Посетитель словно и не услышал слов Чейта. "Умри легко", с выражением прочитал он название фильма на плакате, после чего снова оценивающе посмотрел на Чейта. "А на картинке ты вроде бы покрепче выглядишь". Реклама всегда имеет склонность к преувеличениям. С безразличным видом повёл причём Чейт. На самом же деле, замечание незнакомца задело его. Он вовсе не считал себя слабаком. Видел я этот фильм. Незнакомец медленно повёл подбородком из стороны в сторону. Трудно было понять, означает ли этот жест одобрение или полнейшее презрение к тому, о чём шла речь. Там действительно всё было снято вживую до последнего кадра», – кивнул Чейт. «Сцена разрушения киношного посёлка произвела на меня самое благоприятное впечатление». Человек улыбнулся, но наклон головы его на этот раз был, несомненно, одобрительным. «Ты ведь мог погибнуть при съёмках?» «Вообще-то именно это и было предусмотрено первоначальным сценарием», – чуть смущённо ответил Чейт. Незнакомец снова посмотрел на рекламный плакат фильма «Умри легко». На этот раз на тот, где рядом с Чейтом был изображен Архенбах, создание добрейшей души, но внешне похожей на помесь крокодила с голопогосской черепахой, с хищно-разинутой пастью, утыканной ужасающими, похожими на крючья зубами. «Из чего ты вдруг на это подписался?» – задал новый вопрос незнакомец. «Стечение обстоятельств», – просто ответил Чейт. «А если честно, то я даже не знал, за что брался». чейт Как исполнитель главной роли в эпохальном фильме Джейка Слейта «Умри легко», получившем на последней церемонии вручения Оскаров 15 наград, был главной достопримечательностью и приманкой для туристов довольно-таки заурядном, по всем остальным статьям кафе, умо. Посетители, главным образом туристы, знали, кто их обслуживает, а потому задавали множество вопросов, вежливо отвечать на которые также входило в обязанности чей-то. Но поскольку вопросы были одни и те же, ответы на них Чейт знал наизусть и выдавал по мере необходимости, почти не задумываясь. «А здесь-то ты как оказался?» – насмешливо поинтересовался посетитель. «Ролей больше не было». Тон, каким был задан вопрос, Чейту совершенно не понравился. «Вы собираетесь что-нибудь заказывать?» – напомнил он клиенту о своих основных обязанностях. Человек, чуть прищурив левый глаз, Глянул на чей-то с интересом. Похоже, ему понравилось то, что слова его зацепили официанта. «Пиво!» – отрывисто бросил посетитель. «Какое именно?» – приподняв электронную записную книжку, уточнил Чейт. «А какое посоветуешь?» «Я бы предложил вам золотой галеон». «Почему именно его?» «Могу ручаться за то, что оно натуральное. У нас прямые поставки от изготовителя». «Отлично!» Кончиками пальцев посетитель слегка пристухнул по крышке стола. «Неси!» «Сколько?» «Стакан!» «Большой, маленький?» «Пиво маленькими стаканами не пьют!» «Значит, большой!» Чейд внёс заказ в записную книжку. «Что-нибудь ещё?» «Можешь и для себя пиво прихватить!» «Я на работе!» «Отлично!» Лицо посетителя расплылась в добродушнейшей улыбке. Значит, один большой стакан золотого галеона. Чед прошел за стойку, наполнил пивом стакан, поставил его на небольшой круглый поднос и вернулся к столику клиента. «Если вы больше ничего не станете заказывать, держи!» Клиент верно расценил намек официанта и протянул ему свою кредитную карточку. Чейд провёл кредиткой по контрольной щели электронной записной книжки. Получив отпечатанный счёт, чейт расписался на нём и вручил посетителю вместе с карточкой. Кредитку незнакомец небрежно сунул во внутренний карман пиджака. Счёт же с раритетным автографом исполнителя главной роли в супер-боевике «Умри легко» он скомкал и бросил в пепельницу. Вежливо наклонив голову, Чейд взял под нос под мышку и повернулся к посетителю спиной. «Постой!» – окликнул его властный голос, услышав который, чейт невольно замер на месте и обернулся. «Мы вроде еще не закончили беседу». «Мне показалось, что вы получили все, что хотели», – со сдержанным раздражением ответил чейт. Он не любил клиентов, которые только и хотели, что самоутвердиться за счет официанта, считая его по сравнению с собой человеком более низкого социального статуса, а потому обязанного сносить любые унижения. До сих пор Чейту удавалось себя сдерживать, но этот тип с тростью, похоже, всерьез задался целью вывести его из себя. «Тебе нравится эта работа?» – спросил посетитель. «Она меня устраивает», – уточнил Чейт. «Понятно», – кивнул незнакомец. «Между прочим, в кафе напротив...» Кредитки у клиентов принимает живая обезьяна, привезенная с земли. Чейт дернулся в сторону пижона с тростью, но в последний момент все же сдержался. «Послушайте, что вам надо?» – процедил он сквозь зубы. Человек за столиком неторопливо поднял стакан с пивом и сделал из него три больших глотка. «А пиво и в самом деле неплохое», – констатировал он, – поставив стакан на место и с наслаждением чмокнув губами. «Вот и пейте своё пиво», – сдавленным полушёпотом посоветовал ему чейт «А ты умеешь держать себя в руках», – с одобрением отметил клиент. «До определённых пределов. И как далеко они простираются?» «Всё зависит от конкретных обстоятельств». «Ладно», – человек снова поднял стакан и несколькими глотками осушил его наполовину. Если ты и в самом деле проделал вживую все, что я видел в фильме, то я могу предложить тебе работу. Да!» Изображая удивление, Чейт склонил голову к плечу и чуть приподнял левую бровь. «И что же вы собираетесь мне предложить? Мыть полы в бане? Или мести посадочную полосу для челноков?» «Тебе придется делать примерно то же самое, что ты проделывал в фильме» невозмутимым выражением на лице, ответил человек. «Только с гарантией, что останешься в живых». Он сделал небольшую паузу, после чего добавил «Если, конечно, сам не сваляешь дурака». Показное удивление чей-то плавно перетекло в совершенно искреннюю форму. «Новый кинофильм?» – спросил он, брезгливо поморщившись. «Работа на правительство». Человек небрежно бросил на стол визитную карточку на плотной глянцевой бумаге с золотым обрезом. чейт с некоторой опаской, словно ожидая какого-нибудь подвоха, взял карточку двумя пальцами. Буквы на ней были четкие и строгие, без всяких там игривых завитков. Александр Боруздин, генерал. ООН Луна-13. чейт озадаченно почесал затылок. Отряд особого назначения – «Луна-13» считался почти легендой среди граждан Галактической лиги, чья повседневная деятельность не была напрямую связана с работой спецслужб. Спокойные времена о нем бывало и вовсе забывали. Но название ООН «Луна-13» с предсказуемой неизменностью всплывало в экстренных выпусках межзвездных новостей после сообщения о нейтрализации группы террористов, захвативших пассажирский космолет, или же во время рассказов о спасении колонистов с планеты, чья ранее райская природа неожиданно для всех превратилась в агрессивную среду. Бойцы ООН Луна-13 всегда появлялись там, где для спасения людей требовались решительные, неординарные действия, зачастую связанные с риском для жизни самих спасателей. Если это шутка, то довольно-таки глупая. Посмотрев на своего собеседника, сказал Чейт. «Это не шутка», – серьезно ответил тот. «Я давно уже не состою на воинской службе». «Я это заметил», – усмехнулся Борузин. «Где проходил службу?» Невольно, по старой памяти, Чейт подтянулся и прижал ладони к швам на брюках. «ТУК-4, база Головачев-12, старший сержант мобильной пехоты». «Головачев-12, Шенский конфликт?» «Да. Награды. Орден доблести первой степени». «Неплохо», – одобрительно кивнул Борузин. «Вы действительно из ООН Луна-13?» – все еще с некоторым сомнением спросил чейт. «Я командую этим подразделением», – ответил Борузин. Заметив взгляд Чейда, устремленный на его слегка выступающий животик, он счел нужным добавить. Хотя с некоторых пор непосредственного участия в операциях сам уже не принимаю. Что за дела, могли привести генерала Оон на галеон? Я за всю свою жизнь не видел более спокойной и безмятежной планеты. Даже вечно неугомонные туристы на время своего пребывания здесь погружаются в полусонное состояние. Разве генералам не полагается отдых? улыбнулся Борузин. Не думаю, что генерал Оон станет проводить свободное время, сидя в заштатном кафе небольшого туристского комплекса. Сомнением покачал головой чейт. «Верно», – согласился с ним Борузин. «Я, например, предпочитаю подводное плавание. На Голливоне находится реабилитационный центр нашего отряда. Во время недавнего рейда на Канель-8, впрочем, об этой операции средства массовой информации ничего не было известно. Короче. Несколько наших бойцов подцепили какую-то мерзкую заразу, для извлечения от которой наилучшим образом подходит сухой, жаркий климат Галеона. А я прибыл сюда для того, чтобы подбодрить ребят». «А каким образом вы вышли на меня?» «Вышел?» – генерал удивленно приподнял бровь. «Видишь ли, дорогой, я не вышел. Я просто шел по улице» и случайно увидел в витрине кафе афишу фильма, который совсем недавно посмотрел. Но ну, когда я прочитал на вывеске, что клиентов обслуживает исполнитель главной роли, то не смог пройти мимо. «Вы хотите предложить мне службу в отряде?» «Больно ты, прыткий», – осадил чей-то Барузин. «Хочешь сразу из официантов попасть в бойцы Луны-13?» «Я хочу узнать, что за работу вы собираетесь мне предложить». Обиделся чейт «Учитывая твои способности к выживанию в самых экстремальных условиях, я решил, что ты можешь пригодиться мне во время полевых испытаний нового оборудования. Займет это не больше недели. Как я уже сказал, здоровье твое при этом не пострадает. А денег, что ты получишь, будет достаточно для того, чтобы выбраться из этой дыры». «Сколько?» – сразу же наострил уши чейт Достаточно, веско произнес Барутин. А сколько именно будет зависеть от тебя самого. У нас действует гибкая система по временной оплате и премий за успешное выполнение работы. Что именно я должен буду делать? Прожить несколько дней в лесу один, без посторонней помощи. И какой в этом смысл? недоверчиво прищурился Чеет. Все подробности «Узнаешь на месте». Барузин поднял стакан и допил оставшееся в нем пиво. «Ты был прав», – сказал он, посмотрев на чей-то. «Пиво действительно неплохое». «Сколько времени у меня на размышления?» – озабоченно наморщил лоб чейт. «До вечера. Ровно в девять из космопорта вылетает мой личный корабль. Если решишь принять мое предложение, то не позже восьми приходи на замытую улицу». Там есть небольшое двухэтажное здание с вывеской «Общественный центр содействия приверженцам вегетарианской кухни». «Знаю», – кивнул Чейд, – «я думал, что этот центр открыли на Галеоне какие-то психи». «Именно на такое впечатление мы и рассчитываем», – улыбнулся Соборуздин. но ну а если вдруг среди туристов оказывается вегетарианец, который все-таки находит время, чтобы посетить наш центр», Мы сполна снабжаем его соответствующей литературой и пакетами с образцами вегетарианской пищи. «Мне следует спросить вас?» – уточнил Чейт. «Просто покажешь человеку, который откроет тебе дверь, мою визитную карточку», – сказал Борузин. «Он будет знать, что нужно делать. Еще вопросы?» «Нет», – качнул головой Чейт, – «но всю необходимую информацию я тебе уже предоставил». Не стал даже слушать его, генерал. У тебя достаточно времени для того, чтобы все обдумать и принять решение. Понятно, коротко кивнул Чейт. Опершись на трость, генерал Борузин тяжело поднялся со стула. Если ты и в самом деле настолько хорош, взглядом он указал на рекламный постер «Умри легко», то тебе не место в официантах. Борузин подмигнул Чейту и, больше ничего не сказав, направился к выходу. Теперь стало понятно, почему генерал носил при себе трость. Это было не фронтовство, а насущная необходимость. При ходьбе он сильно хромал на правую ногу. Пару секунд чейт смотрел на захлопнувшуюся за генералом стеклянную дверь. Затем развернулся в сторону стойки и громко позвал. «Лин Мо Из кабинета хозяина заведения выбежал пожилой сполошенный китаец, одетый в синие шаровары, и атласную курточку с косым запахом. «Что? Что?» Глаза Линмо быстро забегали по залу. «Все!» Подойдя к стойке, чейт снял фартук и кинул его на поднос с вымытыми, сверкающими на солнце бокалами. «Я увольняюсь!»